что в садах, притягивала пышную розу, символ женской сущности, цветок афродиты и любви. Сильное тело, облитое складками пепласа, замерло в спокойном энтазисе. Одеяние, необычно раскрытое на плече по древнему азиатскому или критскому канону, обнажало груди, высокие, сближенные широкие, как винные кратеры,